Проба пера. Борьба за сухинический выступ. К началу лета 1942 года на московском направлении сформировался классический позиционный фронт. Как только закончился период распутицы, частично разрушивший построенные зимой укрепления, и немецкие, и советские войска со всевозможной тщательностью закопались в землю. Весь май и июнь были заняты в основном тяжелыми земляными работами как непосредственно на линии соприкосновения войск, так и на тыловых рубежах. Линия фронта обросла окопами полного профиля, зотами, блиндажами, проволочными заграждениями всех видов и минными полями. Конфигурация левого крыла западного фронта – давала возможность для проведения операций с решительными целями обеим сторонам. Выдававшийся вперед сухийнический выступ провоцировал немецкое командование на свое срезание, а советское командование на использование его как плацдарма для развития незаконченных зимой операций. Несколько сдерживала проведение крупных наступательных операций, отсутствие крупных шоссейных дорог на Сухиническом направлении. Макушку Сухинического выступа с февраля 1942 года, когда Рокоссовский КК был направлен парировать кризис на левом фланге Западного фронта, занимала 16-я армия. Она занимала полосу обороны шириной 70 километров и насчитывала 6 стрелковых дивизий, 4 стрелковые бригады, 2 танковые бригады. К началу лета 1942 года армия получила новое средство развития успеха. В распоряжение армии поступил 10-й танковый корпус генерал-майора Буркова ВГ. Именно этой армии была поручена операция, которая своей целью имела прощупывание немецкой обороны. Армия Рокоссовского КК должна была окружить и уничтожить Жиздринскую группировку противника. Вспомогательные задачи возлагались на 10-ю и 61-ю армии.